Всё это время Рубен Иглесиас стоял рядом с Геном и молча слушал, словно разговор его не касался. Среди присутствующих в комнате он был политиком самого высокого ранга, и тем не менее никто не воспринимал его как важную персону или равноценного заместителя президента. Если спросить среднестатистического гражданина этой прекрасной страны, столь мало охваченной средствами массовой коммуникации, кто у них вице-президент, скорее всего, он просто пожмёт плечами, да отвернётся. Что такое вице-президент? Проходная фигура. Все они на одно лицо, никакой разницы. Ещё ни одна война не была начата или выиграна благодаря зажигательной речи вице-президента, и Рубен Иглесиас понимал это лучше других. Вам придётся уступить, спокойно сказал Рубен, обращаясь к командирам. Этот человек прав, Масуда никогда сюда не придёт. Самое забавное, что когда он говорил сюда, он подразумевал именно этот дом, его дом. Масудов всегда игнорировал Рубена, не интересовался его детьми, не приглашал на танцы госпожу Иглесио во время приёмов. Простых людей президент желал видеть в партийных списках, но не у себя за столом. Я знаю, как делаются подобные дела. Отдайте им женщину случайных людей, и они убедятся, что с вами можно работать. Когда Года 2 тому назад террористы захватили Первый федеральный банк. Они не захотели уступать ни в чём. Не отдали ни одного клиента, ни одного служащего. Они повесили управляющего перед входной дверью специально для прессы. Все помнят, чем это закончилось. Всех террористов расстреляли прямо у мраморных стен банка. Рубен пытался объяснить командирам, что этот номер никогда не срабатывает. никто никогда не выполняет требования террористов, даже если обещают выполнить. ещё ни один злоумышленник не ушёл с деньгами или со своими товарищами, освобождёнными из тюрьмы строгого режима. вопрос лишь в том, сколько времени силовикам понадобится, чтобы их одолеть, и сколько людей при этом будет убито. Командир Бенхамин поднял палец и ткнул им в окровавленную салфетку, которую вице-президент прижимал к своему лицу. Рубен почти не поморщился. "Тебя что, спрашивают?" "Но это же мой дом", сказал он, чувствуя, как от вновь нахлынувшей боли идёт кругом голова. "Отправляйся на пол". Рубен и сам хотел лечь, поэтому отошёл без всяких разговоров. Он даже огорчился, когда Месснер его остановил. «Эту рану надо зашить», — сказал Месснер. «Я позову сюда врача». «Никаких врачей, никакого зашивания», — сказал командир Альфреда. «Он и так был не красавец. Нельзя его оставлять с кровотечением. Можно», — отрезал командир. Вице-президент слушал. Он ничего не мог сказать в собственную защиту. «Он не мог сказать в собственную защиту». И если на чистоту одна мысль об иголке, сейчас, когда рана болела пуще прежнего, голова раскалывалась и что-то жгло и давило позади глаз, нет, мысль об иголке не внушала ему никакой радости. И в этом споре Рубен и Глесиус, пожалуй, был на стороне террористов. Вы ничего не достигнете, если этот человек умрёт от потери крови, Меснер говорил спокойно, подчёркивая серьёзность своих слов. Умреот подумал вице-президент. Командир Эктор, который до этого больше молчал, приказал няне подняться наверх и принести свиные принадлежности. Он дважды хлопнул в ладоши, как школьный учитель, призывающий детей к тишине, и она тут же встала и пошла, слегка спотыкаясь и приваливая ногу, которая отлежала во сне. Как только она скрылась из виду, четырёхлетний сын вице-президента Марка закричал и заплакал, потому что считал эту девушку своей мамой. "Успокойте его", сурово велел командир Эктор. Рубен Иглесиас повернул распухшее лицо к Иохиму Мэснеру. Чего ему сейчас совсем не хотелось видеть, так это свиных принадлежностей. Он не пуговица и не подол рубашки, и не дикарь из джунглей. Дважды в жизни его уже зашивали, но в больнице стерильными инструментами из блестящих кювет. «Здесь есть доктора?» – спросил Месснер Гена. Ген не знал, но громко задал этот вопрос на нескольких языках. «Кажется, мы приглашали по крайней мере одного доктора», – сказал Рубен Иглесиас, хотя он уже ни в чем не был уверен. «Голова болела все сильнее и сильнее». Тут вернулась няня Эсмеральда с квадратной плетеной корзинкой под мышкой. Мало кто заметил бы ее в комнате, полной женщин в вечерних туалетах. Деревенская девушка в форменной черной юбке и блузке с белым воротничком и манжетами. Длинная коса толщиной в детский кулак колыхалась за ее спиной при каждом шаге. Но теперь все в комнате смотрели только на нее. Как уверенно и непринужденно она идет... Словно ничего особенного не случилось, и это самый обычный день в её жизни, просто надо кое-что заштопать. Живой взгляд, горделиво приподнятый подбородок. Внезапно все увидели, насколько няня красива. Её красота прямо-таки освещала мраморную лестницу, по которой она шла. Ген повторил свой вопрос о докторе, а вице-президент позвал девушку по имени Эсмеральда. Никто из лежащих на полу руки не поднял, поэтому все решили, что докторов среди гостей нет, но это была неправда. Доктор Гомес лежал на спине в столовой, и его жена больно впилась ему в бок накрашенными ногтями. Доктор Гомес оставил практику много лет назад и стал больничным администратором. Интересно, когда он в последний раз зашивал человека. По специальности он был пульмонолог, так что последний раз протаскивал нитку сквозь человеческую кожу во времена ординатуры. В этом смысле он был не более квалифицированным, чем его жена, любительница вышивать крестиком. Ещё не сделав ни единого стежка, доктор Гомес прекрасно видел последствия: наверняка возникнет инфекция, нужных антибиотиков под рукой не окажется, Позже рану все равно придется вскрывать, выкачивать гной, зашивать заново. И не чью-то рану, а вице-президентскую. Доктор поежился. Ничего хорошего ждать от этого дела не приходится. Ответственность возложат на него, а потом все просочится в прессу. И может получиться так, что он, директор больницы, сам того не желая, убьет человека. Доктор Гомес почувствовал, как у него дрожат руки. Он ничего не делал, просто лежал, а они уже тряслись. Разве можно доверить таким рукам зашивать человеческое лицо, оставить на нём шрам, который их ославит? Есть ведь эта девушка, которая спускается по лестнице с корзинкой под мышкой и кажется воплощением надежды. Она ангел. Он никогда не мог найти таких славных девушек для работы в больнице. таких хорошеньких девушек, умеющих столь изящно носить униформу. "Вставай", шипела жена, "или я сама подниму твою руку". Доктор закрыл глаза и тихонько покачивал головой, стараясь не привлекать к себе внимания. Пусть случится то, что должно случиться. Наложение шва не сможет ни спасти человека, ни убить его. Карта уже разыграна. И им ничего не остаётся, как только ждать исхода. Эсмеральда передала корзинку Иохиму Меснеру, но на своё место возвращаться не стала. Она открыла крышку, обитую с внутренней стороны пёстрой в розочку тканью, из подушечки в форме помидора вынула иголку, достала моток чёрных ниток и вдела конец в иголку. Затем ловко откусила нитку и сделала аккуратный маленький узелок. Все мужчины, даже командиры, смотрели на неё так, словно она делала что-то сверхъестественное, такое, чего сами они никогда бы не смогли сделать. Затем Эсмеральда вытащила из кармана своей юбки пузырёк протирочного спирта, опустила туда иглу с ниткой и несколько раз встряхнула. Она вспомнила про стерилизацию. Простая деревенская девушка, необычайная рассудительность. Она вынула нитку с иголкой, держа только за узелок, и протянула их Иохиму Мяснеру. "Хм", сказал он, сжав узелок между большим и указательным пальцем. Затем последовала небольшая дискуссия. Сначала было решено, что оба должны стоять, затем, что вице-президенту лучше сесть, а ещё через некоторое время, что ему следует лечь под настольной лампой, где светлее всего. Двое мужчин никак не решались приступить к делу, страшно было обоим. Меснер трижды протирал руки спиртом, и Глесис думал, что лучше бы ему ещё раз врезали прикладом. Наконец он улёгся на ковёр подальше от жены и детей, местер склонился над ним, понял, что заслонил себе свет. падался назад, стал поворачивать голову вице-президента туда-сюда. Вице-президент попытался заставить себя думать о чём-нибудь приятном, и тут же подумал об Эсмеральде. Какая же она умница. Может быть, это его жена её всему научила. Рассказала про бактерии, про необходимость содержать всё в чистоте. Как же ему повезло, что такая девушка смотрит за его детьми. Кровь из раны текла уже не так сильно, лишь слегка сочилась, и Мэснер прекратил промокать её салфеткой. Принимая во внимание обстоятельства вопль громко говорителей с улицы, сирены, распростёртых кругом заложников, сонных террористов с винтовками, можно было ожидать, что никто не проявит интереса к Щикке Рубена Иглесиуса. Тем не менее, присутствующие начали вытягивать шеи наподобие черепах. стремясь получше разглядеть, как иголка войдёт в кожу и что из этого получится. Тебе на всё даётся 5 минут, сказал командир Альфреда. Иохим Меснер соединил левой рукой края раны, а правой вонзил в них иголку. Решив, что быстрое движение будет менее болезненным и переоценив толщину кожи, он попал прямо в кость. Оба мужчины тихо и тоненько вскрикнули, и Мэснер поспешно вытащил иглку. Теперь надо было всё начинать сначала. Кроме того, отверстие от иглки само начало кровоточить. Никто не просил её помощи, но Эсмеральда тщательно вымыла руки. На её лице появилось выражение, которое вице-президент замечал, когда она возилась с детьми. Она поняла, что у мужчин ничего не получается. И это безобразие пора кончать. Она взяла из рук Иоахима Меснера нитку с иголкой и снова окунула их в спирт. Меснер уступил ей место с большим облегчением, не думая о том, что она собирается делать и исправится ли. Он просто смотрел, как девушка склоняется под лампы. Рубен Иглесиас отметил, что лицо у неё доброе и блаженное, какими бывают лица святых, хотя и смаральда почти не улыбалась. Он с благодарностью смотрел в её серьёзные, карие глаза, которые оказались теперь совсем рядом. Сам он глаз закрывать не стал, хотя искушение было велико. Вице-президент понимал, что вряд ли когда-нибудь ещё кто-то будет смотреть ему в лицо с такой сосредоточенностью и состраданием, даже если он благополучно вытерпит это испытание и доживёт до 100 лет. Когда иголка снова приблизилась к его ране, он даже не шелохнулся и только вдыхал травяной аромат, исходивший от её волос. Он чувствовал себя оторванной пуговицей или парой детских штанишек, которые она вечером разложила на своих тёплых коленях, чтобы заштопать. Право, не такое уж и плохое чувство. Он стал для Эсмеральды просто ещё одной вещью, которая порвалась и нуждается в подчинке. Конечно, немножко больно. Неприятно, когда иголка проплывает мимо глаз. Неприятно, что в конце каждого стежка изумральда чуть дёргала нитку. Он чувствовал себя пойманный на крючок форелью. Но он был благодарен судьбе за то, что оказался так близко к девушке, которую видел каждый день. Вот она сидит на газоне под деревом, играя с детьми, поет их чаем из стареньких кружек с отбитыми краями. Марка у неё на коленях, а девочки Роза и Эмильда играют в свои куклы. Вот она вечером, уложив детей, выходит из детской, приговаривая: "Спокойной ночи, спокойной ночи. Нет водички больше пить нельзя, закрывай глазки, пора спать, спокойной ночи". Сейчас она, сосредоточившись, молчала, но одно воспоминание о ее голосе успокаивало. И хотя Рубену и Глессиусу было очень больно, он понимал, что когда все закончится, когда ее талия больше не будет касаться его бока, он будет жалеть. Вот она уже закончила и сделала последний узелок. Как будто для поцелуя, Анна наклонилась над ним и перекусила нитку. Её губам пришлось коснуться шва, который только что сделали её руки. Он услышал лёгкое клацанье её зубов, звук разрываемой нити, а потом она выпрямилась и положила руку ему на голову. Награда за всё, что он претерпел, милая Эсмеральда. А вы, храбрый, сказала она. Все, кто лежал поблизости, вздохнули с облегчением и улыбались. Она отлично поработала, ровными стежками вышила на вице-президентский жакет такую славную чёрную лесенку. Сразу видно, что девушка училась рукоделию чуть ли не с клыбеля. Марко забрался к ней на руки, как только она к нему подошла. Малыш прижался к её груди и удовлетворённо засопел, вдыхая нянин запах. Вице-президент не двигался. Боль и удовольствие боролись в нём, и он позволил себе на минутку расслабиться. Он закрыл глаза, как будто ему дали настоящую анестезию. Вы оба, сказал командир Меスナーу и Генну, идите, ложитесь, мы должны кое-что обсудить. Винтовкой он указал им места на полу на расстоянии друг от друга. Меスナー даже не пытался снова вступать в переговоры. Я не лягу, сказал он. Хотя его усталый голос заставлял предположить, что на самом деле прилёг бы он с удовольствием, я подожду на улице и вернусь через час. После этого он вежливо кивнул Гену, открыл дверь и вышел из дома. Гену захотелось сделать то же самое: объяснить, что он подождёт на свежем воздухе и выйти вон. Но он прекрасно понимал, что с Мэснером ему не равняться. Что-то было в Месснере трудноловимое, от чего стрелять в него не хотелось. Он держался так, словно в него палили каждый день, и это ему уже изрядно надоело. А вот Ген, перед глазами у которого до сих пор стояли швы на вице-президентском лице, ощущал себя чрезвычайно смертным. Смертным и верным. И поэтому беспрекословно занял свое место возле господина Хасакавы. «Что они говорят?» — тут же прошептал тот. «По-моему, они собираются освободить женщин. Это еще не решено, но такое намерение у них определенное есть. Они говорят, что нас слишком много». Со всех сторон их окружали люди, до ближайших соседей было не более шести сантиметров. «Словно в восемь утра едешь в токийском метро по ветке Яманоте». Гэн пошевелился и... Он слегка ослабил узел своего галстука. Господин Хисакава закрыл глаза и почувствовал, как его тёплым одеялом окутывает спокойствие. "Хорошо", сказал он. "Значит, Раксана Кос скоро будет на свободе. Как раз вовремя, чтобы петь в Аргентине. Через несколько дней все страхи для неё останутся позади, и за судьбой остальных заложников она будет следить из безопасного места с помощью газет". Она будет пересказывать всю эту историю на приёмах, и толпящиеся вокруг люди будут удивляться и ужасаться. Люди всегда ужасаются. В Бойнос-Айресе в первую неделю она будет петь Джильду. Господину Хосакаве это показалось удивительным совпадением. Она поёт Джильду, а он маленький мальчик, который приехал с папой в Токио. Он смотрит на неё с высоты гальёрки, Но всё равно голос её звучит чисто и нежно, как будто она совсем рядом с ним на расстоянии вытянутой руки. Её театральные жесты, её грим издалека кажутся очень красивыми. Вот она поёт арию вместе со своим отцом Риголетто. Она рассказывает, как его любит, и на глалёрке в это время маленький котсу Михосакава сжимает отцовскую руку. Опера разыгрывается на гобеленовых скатертих обеденного стола среди недопитых хрустальных бокалов. Она заслоняет с собой провалившееся празднование дня рождения, неудавшийся план строительства завода. Вот она взмывает ввысь, описывает круг над этой стороной, а затем мягко опускается на сцену, где становится самой собой чем-то отвлечённым и прекрасным. Теперь Раксана Кос споёт в сопровождении оркестра, её поддерживают другие голоса, они поднимаются вверх, но прекрасный голос примы звучит только для маленького Кацуми Хисакавы. Её голос вибрирует в его ушах, поселяется внутри его, становится его частью. Она поёт партию Гилды специально для него и для тысяч других людей. Он чувствует в себе безымянным, равным любимым.